Это был аванпост огромной армии клетчатых рабов. А может быть и не рабов как раз, а самых свободных людей в стране. Два временных домика с блестящими цинковыми крышами, невысокий искусственный холм, на нем серый приземистый капонир с черными щелями амбразур. Над капониром уже поднимались первые секции башни, а вокруг холма стояли автокраны, трактора, Валялись в беспорядке железные фермы. Лес, на несколько сотен метров вправо и влево от шоссе, был уничтожен. По открытому пространству кое-где копошились люди в клетчатой одежде. За домиками виднелся длинный низкий барак, такой же, как в лагере. Перед бараком сохло на веревках серое тряпье. Немного дальше у шоссе торчала деревянная вышка с площадкой, На площадке прохаживался часовой в серой армейской форме, в глубокой каске и стоял пулемет на треноге. Под вышкой толпились еще солдаты. У них был вид людей, изнемогающих от комаров и скуки. Все курили. «Ну, здесь я тоже проеду без хлопот», — подумал Максим. «Здесь конец света и всем на все наплевать». Но он ошибся. Солдаты перестали отмахиваться от комаров и уставились на танк. Потом один тощий, на кого-то очень похожий, поправил на голове каску, вышел на середину шоссе и поднял руку. «Это ты зря», — подумал Максим с сожалением. «Это тебе ни к чему. Я решил здесь проехать, я проеду». Он соскользнул вниз, к рычагам, устроился поудобнее и поставил ногу на акселератор. Солдат на шоссе продолжал стоять с поднятой рукой. «Сейчас я дам газ», — подумал Максим. Взреву как следует, и он отскочит. А если не отскочит, подумал он с внезапным ожесточением, то что же? На войне, как на войне. И вдруг он узнал этого солдата. Перед ним был Гай, похудевший, осунувшийся, заросший щетиной в мешковатом солдатском комбинезоне. — Гай, — пробормотал Максим, — дружище, как же я теперь? Он снял ногу с газа, Выключил сцепление, танк замедлил ход и остановился. Гай опустил руку и неторопливо пошел навстречу. И тут Максим даже засмеялся от радости. Все получалось очень хорошо. Он снова включил сцепление и приготовился. «Эй!» – начальственно крикнул Гай и постучал прикладом по броне. «Кто такой?» Максим молчал, тихонько посмеиваясь. «Есть там кто?» В голосе Гая появилась некоторая неуверенность. Потом его подкованные каблуки загремели по броне, люк слева распахнулся, и Гай просунулся в отсек. Увидев Максима, он открыл рот, и в ту же секунду Максим схватил его за комбинезон, рванул к себе, повалил на ветке под ногами и прижал. Танк взревел ужасным ревом и рванулся вперед. «Разобью двигатель», — подумал Максим. Гай дергался и ворочался. Каска съехала ему на лицо. Он ничего не видел и только брыкался вслепую, пытаясь вытащить из-под себя автомат. Отсек вдруг наполнился громом и лязгом. По-видимому, в тыл танка ударили автомата и пулемет. Это было безопасно, но неприятно. И Максим с нетерпением следил, как надвигается стена леса. Все ближе, ближе. И вот первые кусты. Кто-то клетчатый шарахнулся с дороги. И вот уже вокруг лес, и пули уже не стучат по броне, и шоссе впереди свободно на много сотен километров. Гай, наконец, вытащил из-под себя автомат, но Максим содрал с него каску и увидел его потное оскаленное лицо. И засмеялся, когда ярость, ужас и жажда убивать сменились на этом лице выражением сначала растерянности, потом изумления и, наконец, радости. Гай пошевелил губами, видимо, сказал «Масаракш». Максим бросил рычаги, притянул его к себе, мокрого, тощего, заросшего, обнял, прижал от избытка чувств, потом отпустил и, держа его за плечи, сказал «Гай, дружище, как я рад!». Ничего решительно не было слышно. Он глянул в смотровую щель, шоссе было прямое по-прежнему, и он снова поставил ручной газ, а сам вылез наверх и вытащил Гая за собой. «Масаракш», — сказал помятый Гай, — «это опять ты». «А ты не рад? Я вот ужасно рад». Максим только сейчас понял, как ему всегда не хотелось ехать на юг в одиночку. «Что все это значит?» — крикнул Гай. Первая радость у него уже прошла, он с беспокойством оглядывался по сторонам. «Куда? Зачем?» «На юг!» — крикнул Максим. «Хватит с меня твоего гостеприимного отечества!» «Побег?» «Да! Ты с ума сошел! Тебе подарили жизнь! Кто это мне подарил жизнь? Жизнь моя! Принадлежит мне!» Разговаривать было трудно, приходилось кричать, и как-то невольно вместо дружеской беседы получалась ссора. Максим соскочил в люк и уменьшил обороты. Танк пошел медленнее, но больше не ревел и не лязгал так громко. Когда Максим вылез обратно,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 «Ну хорошо», — сказал наконец Максим Астервенев. «Сейчас мы все это проверим. По моим расчетам мы давно уже выехали из поля излучения, а сейчас примерно без десяти десять. Что вы все делаете в десять часов?» «В десять ноль-ноль построение», — мрачно сказал Гай. «Вот именно. Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь? Энтузиазм у нас в крови», — заявил Гай.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 Ты не смеешь так говорить про отцов. Даже если то, что ты рассказываешь, правда, это означает только, что отцов просто обманули. Кто же их обманул?» «Ну, мало ли. Значит, отцы не всемогущи. Значит, они не все знают?» «Не желаю на эту тему разговаривать», — объявил Гай. Он приуныл, сгорбился, лицо его еще больше осунулось.